Константин Колбасов Отступник Книга третья Родоначальник Глава первая Я посмотрел вниз через большое окно ходовой рубки дирижабля. За бортом опять хорошая солнечная погода с умеренным ветром. Так что можно без труда прогуляться по верхней артиллерийской палубе. Зато по поверхности моря под нами мечутся высокие водяные валы. Вот никакой уверенности в том, что в этом аду сумеет выжить какое-либо судно. Но если только подводная лодка, да и та при условии, что ее не вынесет на какие-нибудь подводные скалы. Кто его знает, какие процессы происходят в водной толще этого мира. Лично я не удивлюсь, если там куда опаснее, чем на поверхности. Позади 4 месяца предварительной подготовки. За это время я успел апгрейдить носорога, практически лишив его грузовой палубы и значительно расширив жизненное пространство для моей команды. Оно, конечно, придется только выяснить, насколько у меня получилось хорошо. Но, как по мне, то совсем неплохо. Имеется спортивный зал, который делится на два отделения – тренажерный и игровой, где кроме самих спортивных игр проводят еще и занятия по рукопашному бою. Неподалеку обустроены сразу два учебных класса, в которых офицеры занимаются с личным составом по школьной программе. Не сказать, что всем парням это нравится, но получение образования является одним из пунктов контракта, так что выбора они лишены. К слову, командный состав также не в восторге от необходимости выполнять роль учителей. Что не говоря, о это не военно-воздушный флот и не княжеская дружина, где подобное в порядке вещей. Однако данный пункт был прописан черным по белому, а потому никуда не денешься, приходится отрабатывать. Несмотря на мою феноменальную память, учиться приходится даже мне — «Конечно, я могу быстренько пролистать наставления и инструкции, запомнив их все до последней запятой. Вот только между «знать» и «уметь» есть большая разница. И так как я прежде никогда не управлял дирижаблем, сейчас мне приходится обзаводиться практическим опытом. Ситуация у остальных немногим лучше. Я ведь старался набирать молодняк, чтобы, не дай бог, не привести троянского коня. Кто его знает, чего еще удумает дядюшка». Но, как результат, Носорог получил неопытную команду желторотиков, приправленную парой-тройкой ветеранов. Так что, по факту, сейчас у нас самый настоящий учебный поход. «Вышли в нейтральное воздушное пространство», — доложил штурман. «Принято», — коротко ответил я, будучи вахтенным офицером. «Я с блеском выдержал экзамены». И должен заметить, что принимавшие его, всеми силами старались показать заносчивому мальчишке, какую он совершил ошибку, когда полез в песочницу к взрослым дядям. Впрочем, в лужу сели они, так как оказались бессильны против абсолютной памяти. Я с легкостью цитировал любые выдержки и целые главы из учебников и дополнительной литературы. Вот только господам в чинах не понравилось это, и они все равно нашли способ, как меня укоротить». «В выданном мне патенте значилось, что я допущен к управлению судами с полезной нагрузкой до одной пудов, то бишь 16 тонн». «По сути, это яхта. На такие дирижабли не устанавливали даже артефакты. Попросту не имело смысла». «С одной стороны, их вес и габариты, с другой – слишком высокая цена. Поэтому оставалось рассчитывать только на подъемную силу баллонов с газом и аэродинамику». Исключения составляли ракетоносцы, но это сугубо боевые корабли. Там рентабельность измеряется другими величинами. Да и не пустили бы меня на мостик такого корабля, если только купить за свой счет или еще как заполучить в собственность. Ну что делать с таким красавцем, я понятия не имел. Как самостоятельная боевая единица, вариант так себе». Так вот, согласно заключению комиссии, чтобы получить под свою команду носорог, мне необходимо отлетать не менее года в должности вахтенного офицера и столько же первым помощником капитана. И это самый минимум. Я, как владелец судна, хотел было поначалу это попросту проигнорировать. На бумагах капитаном значился бы Аристарх Дмитриевич, а на деле командовал бы я. Но, по здравому размышлению, все же отказался от подобного подхода предпочтя не пренебрегать необходимостью получения практического опыта. Конечно, с моей памятью и опытом ее использования я этот путь пройду гораздо быстрее, но когда почувствую себя готовым, тогда и займу место на капитанском мостике. Причем вполне официально, благо рубль животворящий еще и не на такие чудеса способен. А пока, благодаря мне, вахтенным офицерам сейчас прямо-таки раздолье. Так-то пришлось бы делить вахты между троими, но я стал четвертым, сняв часть нагрузки. Нейтральное воздушное пространство – это дело такое. Здесь перестают действовать законы государств и вступает в силу международное право. Закон же, как известно, что дышло. случается капитаны боевых дирижаблей, заявляют, будто на них напал торговец, в результате чего они были вынуждены ответить на агрессивный выпад и нередко их действия признаются правомочными, Хотя, конечно же, не всегда. Но я пока не слышал о командире, осужденном за подобное. Максимум ссылка в какую-нибудь тьму таракань, и зачастую на своем же корабле со всем экипажем. Ну и как вишенка на торте, крест на карьере. Сами торговцы друг на друга нападать особо не стремились. Вооружение для защиты от разбойников, поди и у других купцов имеется – А Купец ведь в первую очередь смотрит на выгоду: вот если попадется на пути дирижабль, сильно потрепанный разбойниками или штормами, а то и вовсе невооруженный. Да под удобным флагом, захватить который не составит особого труда, и есть шанс избежать преследования, тогда совсем другое дело. Зато разбойники в этом пространстве чувствуют себя куда вольготнее, чем в границах государств а с распространением с моей легкой руки радио им станет там еще неуютней. Ну и, конечно же, тут очень удобно решать личные споры. К примеру, никто даже пальцем не пошевелит, если мой дядюшка нападет на нас в этих широтах. Найти обоснование ему не составит труда. Опять же, кто я и кто он. Поэтому нужно быть повнимательней. Для передачи приказов на других дирижаблях пришлось бы отправлять вестового – На современных военных кораблях и судах состоятельных судовладельцев воспользовались бы телефонным аппаратом, что весьма удобно, если ты не хочешь делать сообщения достоянием лишних ушей. Но я пошел дальше и обеспечил вахту разговорниками. Переговоры, конечно, слышали все, имеющие соответствующие амулеты, зато это серьезно экономило время. Для чего на стальной дужке за ухом вахтенного офицера была целая гроздь топазовых горошин, обеспечивающих связь со всей вахтой, боевыми постами и капитаном. Весьма дорогостоящая система связи, и по карману лишь немногим, но я полагал, что оно того стоит. Хотя по-прежнему испытывал хроническую нехватку средств. Впрочем, тут все дело в моих слишком уж больших тратах. Своя команда, снаряженная по высшему разряду, родни гвардии царя. Серьезный апгрейд дирижабля, строительство грузового самолета собственной конструкции, закупка четырех новейших истребителей – все это, ой, как недешево. А потому ничего удивительного в том, что у меня в карманах гуляет ветер. Почти. Внимание, сигнальщики, мы вышли в нейтральное воздушное пространство. Усилить наблюдение за секторами. Прикоснувшись к одной из горошин разговорников, приказал я. Выслушал подтверждение получения приказа, пробежался взглядом по приборам и вновь глянул в окно на поверхность бушующего моря. Завораживающая картина, над которой плыл наш дирижабль. К слову, мы выдерживали скорость в 110 верст в час, задействовав 4 машины из шести. При запуске резервных скорость носорога может увеличиться до 160. Это очень много для дирижабля, и тягаться с нами могли бы только ракетоносцы. Правда, за все нужно платить, и расход топлива возрастал втрое, что, соответственно, уменьшало и запас хода. Но сейчас нам спешить некуда, и скорости я предпочитал дальность перелета. Целью нашего путешествия был остров Буян, куда хотелось бы добраться без промежуточных посадок и с запасом топлива. Все же сердце разбойничей вольницы – Кто знает, что нас там ожидает. С одной стороны, мы приватиры и вполне вписываемся в компанию вольных капитанов. Многие разбойничьи корабли пробавляются каперством или поступают на службу к нанимателям для выполнения разовых заданий. Случается и такое, что их привлекают для десантных операций, хотя, конечно, от воздушных сражений им все же лучше держаться подальше. Не на вооруженных торговцах драться против боевых кораблей. Мои офицеры и ветераны из команды пребывают в недоумении, не в силах понять, к чему мне нужно направляться в этот разбойничий вертеп Честных воздухоплавателей отличает стойкое предубеждение к пиратам Опять же, представители вольницы ответят нам взаимностью Одно дело вольный капитан, получивший временный каперский патент И совсем другое приватир, сделавший службу сюзерену своей работой так что предчувствую, что хотя все заведения Буяна откроют перед моими парнями свои двери, обитатели этого вертепа станут задевать их по малейшему поводу, что и неудивительно, так как потасовки, поножовщины и честные поединки случаются там регулярно. Просто мы составим группу риска. С другой стороны, полной анархии на Буяне все же не пахнет. Там всем заправляет совет капитанов. Имеется даже определенный свод правил, традиций и договоренностей, как и те, кто уполномочен следить за их исполнением. Есть даже своя полиция и околодки, куда бросают особо отличившихся. Признаться, я предпочел бы не посещать этот остров. Найдется множество мест, куда я отправился бы с большим удовольствием. Да чего там. Прямо сейчас я мог начать самую настоящую кругосветку, тем более на фоне полной финансовой безопасности. Основные траты остались позади, и искусственные сапфиры давали достаточно прибыли для безбедной жизни. Однако имелся еще один пункт, требующий серьезных финансовых вливаний. Раздобыть необходимое я должен в обход официальных каналов. Мало того, я не собирался ставить в известность относительно деталей предстоящей сделки никого, кроме Насти. «Федор, я чувствую дирижабль на пределе радара». «Направление северо-восток, 63 градуса», — послышался в моей голове голос Насти. Четыре разговорника для связи с ней, капитаном, телохранителями и безопасниками были нанизаны на одну дужку и находились за левым ухом. Поэтому совершенно не мешали несению вахты, и в то же время я всегда был на связи. «Насте нужно постоянно сбрасывать излишки силы из своего вместилища и вбирать ее из окружающего пространства». Это способствует улучшению навыков оперирования силой и облегчению работы по совершенствованию конструкта. Раньше она аккумулировала ее в амулетах, но какой в этом смысл, если зарядить их теперь не составляет труда? Однако и просто так сбрасывать силы в эфир тоже не хотелось, поэтому она систематически задействовала свою способность «Радар». Это я его так назвал, брякнул без задней мысли, а Насте понравилось. Так как раньше никогда ни о чем подобном она не слышала, то решила, что может дать новому плетению название. За прошедшие месяцы Бирюкова сумела его улучшить, ну или прокачать, и теперь чувствовала возмущение силы от летающих аппаратов на расстоянии в 15 верст. Конечно, хотелось бы большего, но моя подруга ведь в начале пути. «Выше или ниже нас?» – прикоснувшись к горошине разговорника, поинтересовался я у Насти – «Выше, примерно на 500 сажен». «Принял». «Артефакторное. Активировать панцирь и кокон». Прикоснувшись к одной из горошин на правом ухе, приказал я и тут же коснулся другой. «Сигнальщики. Направление северо-восток. 63 градуса. Выше 500. Дистанция 15 верст. Предположительно, дирижабль. Доложить обстановку». «Ставить в известность Потапова пока никакой надобности нет. Я вовсе не игнорирую его». Аристарх Дмитриевич неоднократно указывал на то, что нельзя дергать капитана по каждой мелочи, только в экстренном случае, по действительно серьезному поводу или в ситуации, когда без вмешательства командира корабля не обойтись. Вахтенный офицер должен уметь трезво оценивать обстановку и быть готовым к принятию самостоятельных решений. «Мы сейчас в нейтральном воздушном пространстве, неизвестный дирижабль достаточно близко и мог уже выпустить эскадрилью». Настя не сможет их заметить, если самолеты находятся между нами. Более крупное судно прикроет их. И если они приблизятся на расстоянии выстрела, то одна единственная ракета по незащищенному корпусу носорога уничтожит его. Поэтому первая забота – о безопасности. Пусть это и влечет за собой расход силы в зарядниках артефактов. Далее следует установить степень возможной опасности – «Матрос Сергейченко, господин Мичман, в направлении северо-восток, 63 градуса, выше 500, на удалении в 10 верст, наблюдаю плотную облачность», – доложил сигнальщик, отвечавший за этот сектор. «Внимание всем постам сигнальщиков! Усилить наблюдение! Фея, есть уточняющие сведения?» «Нет, картина прежняя». «Принял». Все, хорошего понемногу. В принципе, я владелец носорога, но командует дирижаблем Потапов» а потому не стоит его игнорировать и проявлять излишнюю самостоятельность. Свой лимит ответственности вахтенного офицера я уже выбрал, и далее решение за капитаном. Я коснулся соответствующей горошины за правым ухом и, вызвав аристарха Дмитриевича, доложил ему обстановку. Он рассусоливать не стал и тут же начал отдавать команды. «Боевая тревога, запустить резервные машины, эскадрилья по готовности на взлет», — приказал Потапов. Я включил один из тумблеров, врубая ревуны, заполнившие все отсеки корабля тревожным зубодробильным воем, пробирающим до печенки. Как по мне, так правильное решение. Даже если окажется, что мы дуем на воду, лишняя встряска и тренировка не помешают. Хотя, конечно, отдыхающую смену откровенно жалко. Учебные тревоги всегда проводятся в определенное время, подобранное так, чтобы не отрывать личный состав от сна. По палубам дирижабля тут же затопотали тяжелые ботинки экипажа носорога. Матросы, десантники, пилоты и техники спешили занять свои посты согласно боевому расчету. Отсеки наполнились отрывистыми командами унтеров, различимые даже сквозь тревожный сигнал ревунов. Впрочем, последний звучал не так, чтобы и долго. «Ни к чему излишне нагнетать обстановку, поэтому через полминуты я его вырубил». Вскоре посыпались доклады от командиров боевых постов о готовности к бою. Последним поступил доклад от командира эскадрильи, что и неудивительно. Им ведь мало, что нужно развести пары, но еще и подготовиться к взлету. «Эскадрилья, на взлет, приказал я. Вообще-то четыре самолета не тянут даже на полноценное звено, которое тут равняется шести машинам. Что уж говорить об эскадрилье. Но мне на классификацию как-то плевать. На своей кухне я как-нибудь разберусь и сам. Опять же, если принять в расчет толщину шкуры наших истребителей, то они и с полком потягаться смогут. Если, конечно, боекомплекта хватит. Дверь распахнулась, и в ходовую рубку вошел Потапов. По своему обыкновению до синевы выбрит, затянут в мундир, пусть и не военного, а гражданского образца. Высокий, крепкий, источающий уверенность. Вот так взглянешь на него, и ни за что не подумаешь, что ему уже 70. «Капитан на мостике!» – тут же командовал я. Вахтенные, находившиеся на постах, поспешили обернуться в сторону входа и принять положение смирно. Вот как-то наплевать Аристарху Дмитриевичу, что он уже не на палубе военного корабля. Старый воздушный волк предпочитал придерживаться флотских порядков и был ярым поборником дисциплины, считая ее основой основ. Отставной офицер, что тут еще сказать? Служба на флоте — это особый образ жизни. Ушедшим на гражданку всегда сложно адаптироваться к новым условиям настолько, что нередко им и белый свет не мил. «Господин капитан, корабль к бою готов. Вахтенный офицер Мичман Горин», — коротко доложил я. «Вольно», — скомандовал Потапов, и, дождавшись, когда я продублирую, поинтересовался, что противник... Одновременно с этим он направился к своему креслу, расположенному в центре ходовой рубки на возвышении. «Противник все еще не обнаружен», — ответил я. Эскадрилья в небе, надевая на уху петлю с таким же набором разговорников, что и у вахтенного офицера, поинтересовался капитан. «Так точно?» «Бивень мостику», — вызвал он командира эскадрильи. «Слушаю, Кэп», — послышался у меня в голове голос ветерана-наемника. «Поднимитесь повыше и обследуйте облачность на 63 градуса к северо-востоку». Анастасия Ильинична почувствовала в том направлении дирижабль. «Будьте осторожны. Возможно, встреча с истребителями противника», – отдал приказ Потапов. «Есть, Кэп!» – даже не думая придерживаться уставного обращения, – ответил Бивень. Потапов воспринял это совершенно спокойно. Поздно уже перевоспитывать бывалого наемника. «Конечно, имеются рычаги воздействия». Но тому проще плюнуть на все и податься во своясье, чем подстраиваться под бзики бывшего флотского. Был у них как-то разговор на эту тему, и варяг заявил, что он не против, если его парней заставят ходить по струнке, но к нему с подобными глупостями лучше не подходить. Правда, нужно отдать должное варягу, подобное обращение он позволял себе только в узком кругу. И вот эти переговоры никто, кроме капитана и вахтенного офицера, также не слышал. Как уже говорилось, я серьезно вложился в связь, постаравшись сделать ее максимально удобной и гибкой. Хотя и обошлось это дорого, даже с учетом того, что амулеты точили три огранщика, входивших в мою команду. Эскадрилья развернулась в нужном направлении и начала резко набирать высоту, дабы пробить плотные облака и зайти сверху. Вполне разумно. Впрочем, учить бивня только портить. Пусть на последнем месте службы удача и отвернулась от него, это вовсе не значит, что он плохой истребитель.